Глава тридцать вторая. «Подземный некрополь». «Вы сделаете это сегодня?» — взволнованно спросила София. «Да. Прямо сейчас», — ответила Катерина, зашнуровывая ботинки. «Они, наверное, уже ждут меня у входа в церемониальный зал. Хоть бы у вас все получилось. Я так волнуюсь. Должно получиться». У меня самой поджилки трясутся. Но, как говорит шадурская, не разбив яиц, яичницу не приготовишь. Удачи, произнесла София и крепко сжала руку Катерины. Спасибо. Она нам понадобится. Девушка поднялась, подошла к ней и они обнялись. Если Елена будет обо мне спрашивать, когда вернётся с дежурства, я притворю, что уже сплю, поспешила успокоить её София. Она не станет меня будить. Хорошо. Иначе она начнёт меня отговаривать, а я делаю это для всеобщего блага. В этот момент прозвучал гулкий удар колокола, сигнал к отбою. Катерина дождалась, когда в коридорах башни, где жили послушники, воцарится тишина, ещё раз обняла Софию на прощание и выскользнула из комнаты. Никем не замеченная, она прокралась к винтовой лестнице и спустилась вниз. В прошлый раз и Милю каким-то образом удалось проследить за ними. Сейчас такого нельзя допустить. Она почти добралась до выхода из башни, когда вдруг услышала чьи-то шаги. Катерина спряталась за дверь и прижалась к стене, надеясь, что в темноте её не заметят. Она даже перестала дышать. Мимо быстрыми шагами прошли Елена и ещё одна девушка из старших послушников. Почему именно мы должны следить сегодня за порядком, приказала девушка при «Приказ космоуры. А где же все остальные охранницы? Ты не слышала? Нашли что-то тема. Говорят, в монастыре случилось убийство. Маура собрала всех у башни абтиссы, ответила Елена. Они прошли дальше по коридору, не заметив Катерину. Девушка дождалась, когда их шаги стихнут, и шмыгнула к двери. Убийство Что ещё случилось в монастыре? Новость была ужасной, но по крайней мере теперь она знала, где сейчас находится вся храница. Выбравшись из башни, Екатерина, стараясь держаться в тени стен, на цыпочках отправилась к церемониальному залу. У входа в башню её уже поджидали Кай и Клариса. На обоих были длинные тёмные накидки, и они почти сливались с темнотой. В руках Кай держал несколько заготовленных факелов. "А где Рива?" спросила Катерина. "Она почему-то не пришла", в недоумении ответил юноша. "Наверное, твоя подруга струсила в последний момент", предположила Клариса. "Но не её это не похоже". "В любом случае мы не станем её ждать. Сейчас самый удобный момент для нашей вылазки", сказала Кларисса. "Все ведьмы по какой-то причине собрались у главной башни. Говорят, произошло убийство. Вы ничего об этом не слышали?" Кай и Кларисса испуганно переглянулись. "Какой кошмар", всполошилась она. "Кого убили? Я думала, вы мне скажете". "Мы ничего об этом не знаем", ответил Кай. Они вошли в зал с колоннами и зеркалами, где совсем недавно Екатерина стала пожизненной рабыней Красной Батиссы. Здесь ничего не изменилось. Всё так же вдоль стен ровными рядами стояли чёрные зеркала в массивных рамах, а по стенам ползали стеклянные пауки. В конце галереи виднелось огромное колдовское зеркало, в котором и сейчас кипела огненная лава. Кларисса двинулась вперёд, Кай и Екатерина со осторожностью шагали за ней. Под ногами проскальзывали чёрные змеи, и нужно было внимательно смотреть вниз, чтобы не наступить на них. Наконец они подошли к ближайшему зеркалу. "Это вполне подойдёт", кивнула Кларисса, внимательно его осмотрев. Она извлекла из ножен на поясе длинный и узкий стилет и провела его лезвием по подушечке большого пальца. Выступила капля крови. Клариса приложила руку к зеркалу, и его сверкающая поверхность перед ней дрогнула, и по ней, как по воде, начали расходиться круги, которые становились все больше и больше. Зазвучали хрустальные перезвоны — И всё вокруг осветилось призрачным голубым светом. "Так вы созерцательница потрясённо воскликнула Катерина, когда-то была ею, печально улыбнулась та в той другой жизни. Но как вы попали к ведьмам? Я сама пришла к ним", ответила женщина. "По очень серьёзной причине. У меня не было другого выхода. Екатерина хотела было расспросить её о борделе созерцателей, но Клариса, упреждающий подняла руку. "Довольно слов, сказала она. Нам предстоит важное дело, так не будем мешкать". Она протянула руку Екатерине, та взяла её прохладную ладонь, а другую руку подала Каю. Обезвредив ши за руки, они все вместе шагнули в зеркало. Девушку снова обдало ледяным холодом, а потом сильным жаром. Всё закружилось перед глазами, совсем как в момент её перехода из земли в зеркалию. Но на этот раз это длилось лишь пару секунд. Красные вспышки полыхнули вокруг, и вот они уже стоят на твёрдом каменном полу. Кай зажег факелы и передал их к Ларисе и Катерине. Они оказались в огромном темном зале с высоким сводчатым потолком. Вдоль стен стояли массивные колонны, а между ними на каменных постаментах выселись статуи из черного стекла, киноцефалы, вооруженные огромными алибардами. Здесь были изваяния зеркальных ведем в длинных одеяниях из красного стекла, статуи центурионов в чёрных блестящих доспехах, и все они шевелились. Екатерина уже не особенно удивлялась этому, как увидев их в первый раз. Это было всё равно что наблюдать за человеком, который изображает манекена и старается не двигаться. Он вроде и не шевелится, но ты всё равно понимаешь, что он живой. Так и здесь. Статуи переминались с ноги на ногу, едва заметно двигали руками и, естественно, следили за пришельцами, нарушившими их покой. — Что-то не так? — спросил Кай. — Ты смотришь на них, словно это привидение. — Я вижу, как они двигаются. Что — Что? — не поверил тот. — Это проявление твоих способностей, — шепнула Клариса. — Темный гламор. — Да. В тебе течёт кровь тёмнейшего, поэтому ты видишь то, что подвластно лишь демонам и самым сильным колдунам этого мира. Статуи, расставленные по всей Зерцалии это воинство тьмы. Когда придёт время, они оживут на призыв властелинов и примкнут к их воинству, и ты тоже. Поэтому ведьмы так и интересуются тобой. Откуда вам всё это известно? насторожившись, спросила Катерина. К сожалению, мне известно многое: легенды, мифы, пророчества о сестре Тимы, все потаённые секреты этого мира, ведь я была созерцательницей и только потом стала зеркальной ведьмой. И те и другие хранят множество легенд о прошлом и будущем зазеркального мира. Они шли по залу, и их шаги гулко отдавались под высокими сводами. Статуи ведьм и кинцевалов провожали их угрожающими взглядами. Катерина старалась не смотреть на них, но у неё это плохо получалось. Она невольно краем глаза следила за статуями и видела, как они поворачивают головы ей вслед. Так где хранится тот дракон, поинтересовался Кай? Мы как раз направляемся к древнему некрополю, ответила Кларисса. И здревле там хоронили зеркальных ведьм. Только мы идём на кладбище, насторожилась Катерина. Это всего лишь большой подземный зал со склепами, не бойся. Просто мне немного не по себе. А разве ведьмы умирают как обычные люди? Конечно. Правда, продолжительность их жизни намного больше, чем у простых смертных, но и они не вечны. Лишь Красная Батиса живёт вот уже несколько столетий, но её силы поддерживаются мощными заклинаниями. Катерина вдруг вспомнила о Гертруде Балховской, ведь та нисколько не постарела за несколько десятков лет. Значит, и ей магия помогает сохранять молодость и красоту. Они достигли высоких каменных ворот и оказались на краю бездонной пропасти. Перед ними был длинный мост, сложенный из толстых брёвен, с низкими перилами, и вёл он на другую сторону, где виднелись точно такие же ворота. Ширина моста была не более полутора метров, поэтому Катерина старалась не вертеть головой по сторонам. Высокие ворота впереди были отлиты из чёрного стекла и украшены лепниной в виде костей и черепов. Человеческие черепа украшали и арку ворот. Кай толкнул створки, и те со скрипом поддались. Все вместе они вошли в некрополь и оказались в большой пещере, освещенной тусклым светом. Вверху, под сочетым потолком, среди сосулек сталактитов, метались полчища летучих мышей. Прямо от стеклянных ворот шли ряды склепов и выходили вглубь подземелья, а потом снова поднимались вверх к вершине каменного утёса. На могильных плитах, охраняя гробницы, возвышались стеклянные звания монстров с распростёртыми крыльями, скелетов в длинных накидках с капюшонами и странных существ с множеством рук и ног. И все они чуть заметно шевелились. Катерина ясно видела это. Она невольно поёжилась и обхватила плечи руками. Твариса повела их на самую вершину утёса. Склепы по обе стороны тропы становились всё выше и массивнее. Жуткого вида статуи нависали теперь прямо над головами незваных гостей. Перед Катериной меркли их окасленные пасти, пустые глазницы, длинные конечности со страшными когтями, и ей становилось всё страшнее и страшнее. Девушка ничего не могла с собой поделать. Вдобавок мертвенный голубой свет освещал некрополь, и при нём надгробия выглядели ещё ужаснее. "Откуда этот свет?" не переставал удивляться Кай. "Нам даже факелы не понадобились. Это особая горная порода, которая встречается только в этих местах", пояснила Кларисса. "Она светится в темноте. В старые времена строители и зодчие любили использовать этот камень при возведении замков, да и хозяева здорово экономили на освещении. На вершине утеса возвышалось большое зеркало в каменной раме. По обе стороны от него, низко склонившись, стояли два скелета и поддерживали его костлявыми руками. Но Клариса не стала подниматься на самый верх. Она свернула с тропы и подошла к зияющей в земле яме. Могильная плита из цельного куска мрамора была сдвинута в сторону, и два держалось на деревянном колышке, открывая тёмный провал могилы. "Мы на месте", сказала зеркальная ведьма. "Значит, тот дракон спрятан здесь?" спросила Катерина. Это показалось ей довольно странным. Вскрытая могила не очень походила на тайник. Никрополь лучший тайник из всех возможных. Все боятся мертвецов, и мало кому придёт в голову искать что-то в древней могиле. "Да уж, жуткая идея", согласилась девушка. "Эта идея пришла мне в голову, когда я наблюдала за тем, что происходит на земле", пояснила монахиня. «Кое-кто в том мире тоже спрятал нечто очень ценное на старинном погосте. Мне понравилась его выдумка. К тому же подземное кладбище — отличное место для выполнения моего замысла». «Какого замысла?» — не поняла Катерина. «Я не знала». В этот момент Кай за её спиной вздавленно вскрикнул. Девушка обернулась и в ужасе замерла на месте, пока она рассматривала вскрытую могилу. Кларисса выхватила из-под плаща длинный меч и ванзила его в тело Кая, буквально пришпилив парня к старинному надгробию. Клинок вошёл в плечо юноши, и тот теперь корчился от боли. Что вы наделали? выкрикнула Екатерина, но тут же получила удар в живот. Клариса с силой пнула ее ногой. Девушка упала на спину и провалилась в зияющую яму. Монахиня молниеносным движением выбила подпорку из-под плиты, и тяжелое надгробье рухнуло вниз, похоронив Катерину в старинном склепе.